Глава 11. Арслан. Меня крайне редко что-то может напугать, но открывать это письмо мне действительно страшно. Кажется за ним точка невозврата, которую я перейду всего лишь нажав на кнопку компьютерной мыши. После этого все станет по-другому. И все же я это делаю. Щелкаю мышкой, и письмо открывается. К файлам и результатам приложены инструкции для их расшифровки. Впрочем, ничего особо сложного там нет, вариантов всего два — да или нет. Я смотрю на цифру в документе. Более чем очевидную цифру, отметающую все сомнения. Вероятность отцовства 99,999999% наивысший показатель. Этот мальчик действительно мой сын. У меня темнеет в глазах. Неловко, локтем смахнув со стола какие-то бумаги, поднимаюсь с места. Офисное кресло отъезжает в сторону. Мечусь по кабинету загнанным зверем. Как? Как такое возможно? Снова вспоминаю события пятилетней давности. Тогда я получил более чем достаточно доказательств неверности своей девушки. Фотографии с другим мужчиной не только в машине, но и, черт побери, в постели. Причем я ведь даже проверил, и это оказался не фотомонтаж. А затем еще и тест ДНК во время беременности, из результатов которого явственно следовало, что ничего общего со мной будущий ребенок Яси не имеет. А теперь вот это. Совершенно противоположные результаты, отвергающие прежние. Может быть, та новая технология, которая тогда применялась в одном лишь медицинском центре в нашем городе, недостаточно точная? Или имела место какая-то погрешность, о которой меня не предупредили? Или, как вариант, в лаборатории что-нибудь перепутали? Ведь все ошибаются, и люди, и компьютеры. Но есть еще одно возможное объяснение, и оно мне очень не нравится. Из него следует, что все, что тогда случилось, фотографии, анализы ДНК, было частью одного ловко спланированного заговора. Заговора, целью которого было разлучить меня с Ясей, и тем, кто это придумал, все удалось. Мы в самом деле расстались, и она. Эта гордая девчонка ни за что не появилась бы передо мной снова, если бы не острая необходимость вылечить Гошку. Я бы никогда не узнал, что у меня есть сын. Он продолжал бы расти вдалеке от меня. Может быть, даже называл бы папой другого человека, если бы Яся вышла замуж. От этой мысли хочется рвать и метать. Ненавижу. Ненавижу того, кто все это подстроил. И я найду эту тварь, чего бы мне это ни стоило. Землю руками буду рыть, если понадобится, зубами выгрызу правду, но найду и призову к ответу. Надо заметить, что все мы, даже бизнесмены с опытом, не живем с постоянной мыслью, что нас непременно подставят, обманут, выставят полными дураками. Я не ждал предательства от Яси. Но от других его не ждал тоже. И все же любовь — слишком ранимое чувство. Для кого-то, чтобы расстаться с любимой девушкой, достаточно всего лишь нескольких слов клеветы из чужих уст. Для меня припасли доказательства посерьезнее. Кому это могло понадобиться и почему? «Результаты ведь уже должны прийти?» — спрашивает меня по телефону Лиля. Подруга сейчас на работе, но очень переживает за нас. Звонит чуть ли не каждые 15 минут. Да, отвечаю я. Но их должны сообщить Булатову. Он ведь все оплачивал. Ты ему доверяешь? Нет. Но он видел гошку, видел, когда ему стало плохо. Неужели солжет мне после этого? Кем надо быть, чтобы отречься от собственного ребенка, жизнь которого висит на волоске? Ох, подруга! Эти богатые мужики! Отказался же он от тебя тогда, оставил беременную, одинокую и даже не объяснил, почему. А я ведь тебя предупреждала, помнишь? Но было поздно, ты уже по уши в него втюрилась. Да, соглашаюсь я. Так и было. Недолго я продержалась. Ты смотри, только не вздумай опять к нему чувствами воспылать. У него есть невеста, помнишь? И мерзкая семейка. Не все там мерзкие, замечаю я. Дамир вроде бы неплохой парень, не то что его сестра. Упомянув младшего Булатова, вспоминаю вчерашний разговор Арслана с ним. Он попросил брата сходить вместо него в кино с Эльвирой. Сам не успевал. А ей самой даже не позвонил. Странные у них отношения. Впрочем, это не мое дело. Мое дело — спасти Гошку. Только это сейчас имеет значение. «Неважно, все или не все», — парирует Лилька. «Главное, что тебе в этой семье делать нечего, и Гошки тоже. А Булатову его будущая жена других детей родит, законных, хоть четверых. Молодая, справится». «Знаешь, она не показалась мне счастливой там, на приеме». «Ты ее жалеть вздумала? Невесту своего бывшего, который тебя бросил? Тоже мне нашлась, мать Тереза!» Громко возмущается собеседница. «Ладно, не буду занимать линию. Вдруг он тебе прямо сейчас звонит?» Лили отключается, и спустя несколько минут раздается звонок. И на экране мобильного высвечивается номер телефона Арслана Булатова. «Я получил результаты», — без предисловий произносит он, когда я отвечаю. Его голос звучит уверенно, бескомпромиссно. «Нам нужно встретиться». «Гошка спит, я не могу его оставить. Только вечером, когда подруга будет дома. Если тебе так срочно нужно увидеться, приезжай», — говорю я. Хоть этот будущий разговор с Арсланом и пугает меня до дрожи, откладывать его действительно нельзя. И я ни за что не покажу этому мужчине, что мне страшно. Он больше не увидит мою слабость. Никогда. Эльвира Наступил новый день, а у меня из головы все никак не выходит вчерашний. Из-за этого я сама не своя, все валится из рук, мысли далеко. Не будь отец так занят, он бы наверняка что-нибудь заподозрил, но ему сейчас не до меня. Вчера я едва не упала от удивления, обнаружив на своем пороге Дамира вместо Арслана. Я ведь ждала не его. Сначала даже решила, что с его братом что-то случилось. Он занят на работе сообщил мне домир а меня откомандировал к тебе с билетами в кино идем может тогда не надо раз у него не получилось засомневалась я как-то не надо нахмурился собеседник то что дома сидеть будешь или не хочешь посмотреть этот фильм хочу созналась я тогда вперед из песней Его улыбка обезоруживала, и я улыбнулась в ответ. Вместе с Дамиром мы вышли из подъезда, он галантно придержал мне дверь и довел до своей машины. Она ему очень подходит. Во всяком случае, мне так показалось. Такая быстрая, спортивная, приятного оттенка синего. Автомобиль на другой, черный, более массивный. Их транспортные средства такие же разные, как и сами братья Булатовы. «Что за ерунда лезет в голову?» подумала я, размещаясь на переднем сиденье. А еще Дамир теперь наверняка решит, что я угрюмая молчунья, сижу, как воды в рот набрала. Он, должно быть, привык совсем к другим девушкам, разговорчивым, легким, умеющим флиртовать. Увы, я совсем не такая. Есть много вещей, которые даются мне куда легче общения с людьми. Например, катание на роликах или лепка украшений из полимерной глины. Луизе они очень нравятся. Отец же считает это дешевкой и бессмысленной тратой денег на материалы. Его бы больше порадовало, если бы я увлекалась чем-нибудь другим, чем-то более подходящим дочери Артура Багримова. Отогнав от себя мысли об отце, я украдкой бросила взгляд на Дамира. Вот так, вблизи, заметила, что черные волосы у него на долбом немного вьются. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, открывая смуглую грудь. На щеках темная щетина. Напомнила себе, что нельзя так долго пялиться, и отвела глаза к окну. А затем услышала его голос, бархатный, волнующий. «Нравится город». «Что?» «Тебе здесь нравится?» — спрашиваю. «Ты ведь не отсюда. Там, где вы жили раньше, лучше было?» «Нет», — вздрогнула я. «Совсем нет, тут гораздо лучше». «А во Франции?» продолжал расспрашивать меня Дамир. «Неужели ему действительно интересно? Или попросту из вежливости со мной беседовал?» «Там было хорошо», — отвечаю я. «Красиво, много исторических мест». «Какое тебе больше всего понравилось?» «Замок Шенонса. Его называют Дамский замок. Кстати, это частная собственность, но владельцы разрешили пускать туристов». «А почему это он дамский?» «В прошлом его много раз дарили самым красивым женщинам Франции. Наверное, это здорово — получить в подарок целый прекрасный замок». «Тоже хочешь мне намекнуть Арслану?» Осведомился, приподняв густую черную бровь, собеседник. «Глядишь, и на замок накопит». «Не надо!» — ответила я и с удивлением поняла, что смеюсь. «Я обойдусь без замка. просто Мне там очень понравилось. «А почему именно этот предмет изучала?» «История искусства?» «Ну, там для этого самое подходящее место. И потом мне всегда нравилось ходить в художественные музеи». «Сама не рисуешь?» «Немного». «Нарисуешь мой портрет?» «Может, когда-нибудь». «Не говорить ведь ему, что я его уже нарисовала». В вип-зале я оказалась впервые и даже не ожидала, что весь он маленький и уютный, с мягкими креслами и столиками, забронирован только для нас. Даже неловко, представляя, сколько это стоит. Это должно было быть свидание с будущим супругом, а вместо этого я сидела там с его младшим братом. Свет в зале погас, начался фильм. Я очень старалась заинтересоваться историей героев, но не получалось. Все мысли были не о том. Скоро я убедилась, что мужчины и мелодрамы, увы, несовместимы. Потому что Дамир уснул. Причем, судя по всему, довольно крепко. Был бы это какой-нибудь шпионский боевик, наверняка не предремал бы, поглощенный сюжетом. Или дело не в жанре, а во мне. Я не должна была этого делать. До сих пор не знаю, что меня подтолкнуло. И стыдно тоже до сих пор, хотя он ничего не заметил ведь если бы проснулся и заметил то сказал бы наверняка да сначала я просто смотрела на него практически забыв про фильм жадно скользила взглядом по правильным чертам лица сомкнутым веком густым ресницам и ниже а затем не выдержав приблизилась и коснулась его губ своими совсем чуть-чуть слегка взрослые люди так не целуются Его губы оказались совсем не такими, как у Арслана, и чувства вызывали тоже совершенно другие. Хотелось задержаться, еще хотя бы несколько мгновений ощущать их. А еще хотелось большего, и это напугало меня сильнее всего. Дамир проснулся, когда по экрану уже бежали титры. Потянулся довольно и спросил, не надо ли меня куда-нибудь свозить. Я ответила, что нет, поеду домой, и он отвез меня обратно. Всю дорогу я смущенно сопела и едва не выдала себя. К счастью, мой спутник все же ни о чем не догадался и, попрощавшись со мной у подъезда, уехал. А я зашагала домой, говоря себе, что это ни в коем случае не должно повториться. Арслан уже едет к нам. Хожу по комнатам, не могу найти себе места. Останавливаюсь у зеркала, на секунду задумываюсь, не подкрасится ли... Слишком уж бледный у меня вид, но отгоняю эту мысль. Перед кем мне показывать свою внешность с лучшей стороны? Времена, когда я хотела быть красивой для этого мужчины, давно остались позади. Пусть теперь видит меня такой, какая я есть. Усталый, замотанный, уже не столь юный, как в нашу первую встречу. Господи, до чего же я тогда была наивной и глупой? верила в то, что любовь может преодолеть все преграды, поставить рядом наследника преуспевающего холдинга и его личную помощницу, которой приходилось заклеивать лаком прорехи на колготках. Такое бывает только в кино. В жизни все далеко не так радужно. Тишину нарушает звонок в дверь, и я тороплюсь открыть, пока звук не разбудил Гошку. Ему надо больше отдыхать. После вчерашнего особенно. Арслан Булатов стоит на пороге и смотрит так, что я сразу понимаю, что он сейчас скажет. И внутренне сжимаюсь от этой мысли. Почему все так сложно? «Я хочу признать сына официально», — говорит Булатов, подтверждая мои опасения. «Ты не заберешь его», — отвечаю я. «Не посмеешь? Ты столько времени не хотел знать, не хотел верить» невысказанные слова комом встают в горле и душат меня. Слова, которые накопились за все то время, что я была вынуждена выживать без всякой поддержки. От горькой обиды и еще горче любви, которая была такой огромной и безграничной, а затем вдруг разом стала ненужной этому мужчине. Как и я сама. Как и наш сын. Арслан входит в комнату, которая сразу же начинает казаться маленькой. Даже дверные проемы не везде подходят под его рост. Киваю в сторону кухни. Поговорим там. Угостишь кофе? Я сегодня почти не спал. Признается Булатов. Вопросительно приподнимаю брови. Неужели? Ладно. Соглашаюсь все-таки и достаю банку с молотым кофе. Небольшая кухня тут же наполняется горьковатым бодрящим ароматом. Я помню, как нужно готовить этот напиток, чтобы Булатову понравилось. И рада была бы забыть, но не вышло. Слишком часто я это делала, и руки по-прежнему помнят. Так же, как помнят ощущения, когда ладони медленно скользят по широким плечам и выше, зарываются в жесткие черные волосы, проводят по колючей щетине на щеках, касаются губ. Встряхиваю головой, нашла о чем вспоминать. Вот это уж точно надо выбросить из памяти раз и навсегда. За приоткрытым окном раздаются громкие автомобильные сигналы. Выглядываю и вижу украшенные лентами машины во дворе. У кого-то в соседнем доме свадебное торжество. «А помнишь, на нашей свадьбе мы хотели сбежать от гостей и пойти гулять по городу?» Произносит Арслан, тоже это заметив. Прямо так, в костюме, в белом платье, только вдвоем. «Помню», — отвечаю я. «Мы были так молоды, так счастливы в то время и так глупы, каждый по-своему. У меня опыта отношений с противоположным полом тогда и вовсе практически не имелось. Да их, собственно, и сейчас нет. Кроме Булатова у меня не было мужчин. Но ему об этом знать ни к чему». «Как ты жила все эти годы? Было трудно? Вы нуждались?» «Лучше не спрашивай», — отрезаю я. «Мне не нужна его запоздалая жалость. Если его беспокоят проблемы матерей-одиночек, пусть сделает пожертвование в какой-нибудь благотворительный фонд». «Яся». «Стоп!» — разворачиваюсь к нему, выставляя перед собой ладонь. «Ты пришел поговорить не об этом». Готовы результаты анализа ДНК, ведь так? Теперь у тебя есть доказательства, и ты знаешь, что Гошка твой сын. А дальше мы должны думать о том, как спасти ему жизнь, а не ударяться в бессмысленную ностальгию. Бессмысленную? Именно. У тебя другая жизнь, новая. Ты обещал другой девушке взять ее в жены, обещал ей и своей семье, а я хочу вернуться к своей жизни. К жизни, в которой не будет меня? «Ты можешь остаться отцом моего сына. Или двоих моих детей, если ты не подойдешь как донор. И никто из твоей семьи тоже. Можешь общаться с Гошкой, поддерживать его материально, если захочешь. Я не буду этому препятствовать. Живут ведь как-то разведенные пары с детьми. Цивилизованные пары. Уточняю я. Договариваются». «И ты хочешь договориться со мной?» «Да». Киваю в ответ и закрываю окно, за которым слышится радостный смех, так неуместный для меня сейчас. «Хочу. Только еще раз прошу. Не говори пока ничего Гошке о том, кто ты ему. Для него будет потрясением вот так сразу узнать, что ты его отец. И что ты не сможешь жить с нами, как отцы его знакомых мальчиков. Дай ему время. И себе». «Хочу его увидеть». «Не разбуди». Говорю ему в спину. Оставив кофе на плите, следую за ним. Арслан выходит в коридор и находит комнату, в которой, свернувшись клубочком, точно котенок, на диване спит Гошка. «Прости, что меня не было рядом. Прости, что не сумел защитить тебя, защитить нас». Отворачиваюсь к окну. Не хочу, чтобы он видел мои слезы. Арслан Булатов смотрит на спящего сына и хриплым, подрагивающим голосом добавляет. «Спасибо тебе за него».